ответил Венеций. Ах, это был ты, ярый Арес, в греческой мифологии бог войны, тождествен Марсу. А почему тебя не было в Беневенте? Мне сказали, ты болел, и верно, ты спал с лица. Да, я слышал, будто Кратон хотел тебя прикончить. Это правда? — Да, правда, он сломал мне руку, но я сумел защититься. — Сломанной рукой? Мне пришел на помощь один варвар, еще более сильный, чем кротон. Нерон с удивлением взглянул на него. — Более сильный, чем кротон? Ты шутишь? Кротон был сильнейший из людей, а теперь сильнейший Сифакс из Эфиопии. Я говорю тебе, государь, то, что видел собственными глазами. Где же этот перл творения? Он не стал царем муренским? Не знаю, государь, я потерял его из виду. И ты даже не знаешь, из какого он народа? У меня была сломана рука, мне было тогда не до расспросов. Поищи мне его и найди. Тут отозвался Тигелин, «Я этим займусь». А Нерон продолжал беседовать с Веницием. «Благодарю, что ты меня подхватил. Если бы я упал, я мог бы себе разбить голову. Когда-то ты был славным товарищем. Но как пошел на войну, да послужил у Корбулона, ты что-то одичал, я редко тебя вижу». И, помолчав, спросил. «А как поживает та девушка?» такая узковатая в бедрах, которая тебе понравилась, и ты забрал ее у Авла для себя. Веницей смутился, но Петроний мгновенно пришел ему на помощь. — Бьюсь об заклад, что он забыл, — сказал Петроний. — Видишь, как он смутился. Лучше спроси у него, сколько их с тех пор было, но я не ручаюсь, что он и на это сумеет ответить. Все и славные солдаты, но еще лучшие петухи. Им нужна целая стая кур. Накажи его за это, государь, и не пригласи на пир, который обещает нам устроить Тегелин, в твою честь на пруду Агриппы. Этот пруд, скорее всего, располагался на так называемом поле Агриппы, восточнее Марсового поля. «Нет, нет, я этого не сделаю. Я Тегелину верю и знаю, что уж там-то стая будет». Неужто может не быть харит там, где будет сам Амур, — отвечал Тигелин. Скука меня томит, — сказал Мирон. — По воле богини я остался в Риме, но я его не выношу. Поеду в Анций. Мне душно на этих узких улицах, среди этих рушащихся домов, этих мерзких переулков. Зловонный воздух — Доносятся даже суда, в мой дом и в мои сады. Ах, хоть бы землетрясение уничтожило Рим, хоть бы какой-нибудь разгневавшийся бог сравнял его с землею. Вот тогда я показал бы вам, как должно строить город, который является главой мира и моей столицей. — Государь, — сказал Тигелин, ты говоришь, хоть бы какой-нибудь разгневанный бог уничтожил город, так ведь? Да, так, ну и что? А разве ты не бог? Нерон со скучающим видом махнул рукой. Посмотрим, — сказал он, — что ты нам устроишь на пруду Агриппы? Потом я поеду в Ансей. Вы все люди маленькие и не понимаете, что мне надобны деяния великие. И он прикрыл глаза, давая этим понять, что нуждается в отдыхе. Августяны стали расходиться. Петроний вышел вместе с Веницием. «Итак тебя пригласили участвовать в забаве», — сказал Петроний. «Меднобородый отказался от поездки, зато будет безумствовать как никогда прежде и безобразничать в городе, как в собственном доме. Постарайся и ты найти себе в безумствах развлечения и забвения». «Черт побери! Мы как-никак покорили мир и имеем право веселиться». «Ты, Марк, очень красив. Этому я отчасти приписываю мою слабость к тебе. Клянусь Дианой Эфесской».